Может показаться несколько странным, что, говоря об этой торжественной встрече победителей, летописец не перечисляет ее участников, а главное умалчивает о содержании съезда. Но так в отношении съездов делалось, за немногими исключениями, всегда, и во времена Киевской Руси, и позже. В таких встречах обязательно имелась своя внешняя праздничная застольная сторона. но то, что обсуждалось на трезвую голову, оставалось сокрытым от всякого постороннего слуха, так что элитописец, как в данном случае, мог отметить лишь самое общее – велею «любовь учениша между собою». Все князи Рустии Выходит, собрались сейчас в Москве не только участники битвы, Но были приглашены, приехали также и воздержавшиеся, в том числе четыре великих князя – Тверской, Нижегородский, Рязанский Смоленский. Но почему бы им и не приехать на праздничный съезд? Неявку в ополчение могли не объяснить различными уважительными причинами, но неявка на съезд прозвучала бы совсем нехорошо». Как будто не рады победе над Мамаем. И уж коли собрались все вместе, то как бы страстно не объяснялись по частностям, а все равно стоящие за спиной свершение настраивало их на совсем новый лад, разворачивая впереди ничем еще не записанный, волнующий чистый свиток свободного будущего. Как раз подоспела весть о гибели Мамая. Оказывается, великий темник, опамятавшись после позорного бегства, действительно вознамерился немедленно сей же осенью исправить случившееся, вернуться на Русь изгоном. Откуда он к остаточному своему войску добирал новые полки, неизвестно. Сообщали только, что уже двинулся было Мамай в поход, да непредвиденная вышла задержка, такая, что вскоре В иную совсем сторону пришлось заворачивать ему своих конников. Тахтамыш, выученик и союзник Тамерлана, тот самый, что завоевал Синюю Орду и сидел теперь в сарае Берке, узнав о поражении Мамая на Дону, разумеется, захотел извлечь выгоду из беды соседа соперника. Возглавляемые им тьмы перевезлись через Волгу и вторглись в пределы Мамаевой Орды. Иногда в исторической литературе можно встретить упоминание, что войска двух враждующих орд столкнулись при речке Калке, той самой, возле которой русские половцы когда-то потерпели поражение от полководцев Чингисхана. Но зачем, спрашивается Тахтамышу, да и Мамаю, нужно было забираться на юг? Ведь великий темник уже начинал поход против Руси. Есть предположение, что рати встретились несколько западнее Донца, у притоков Ворсклы, один из которых звался Колченко. Разбитый здесь на голову, преданный к тому же своими мурзами, в конец обесславленный, Мамай побежал в Крым. Достигнув кафы Мамай вступил в переговоры с правителями города, прося предоставить ему убежище и обещая хорошо заплатить. Генуэссы вызнали, что злополучный темник точно пожаловал в Крым не с пустыми руками. В его обозе были припрятаны тюки с золотым и серебряным содержимым, с драгоценными камнями и множеством имения. Впустить Мамайю впустили, но лишь за тем, чтобы никогда уже из кафе не выпустить. С помощью денег он спасся, но деньги же стали причиной его гибели. Не сохранились для истории ни месяц, ни день гибели Мамая. Бесславный конец. Да и мог ли он быть иным? Оплакивать покойника не нашлось кому. ибо нет на земле более одиноких людей, чем эти вселенские изверги, играющие, как в шахматы, с судьбами целых народов. Между ними и остальным миром непроходимая пустыни. Тахтамыш сам, не дожидаясь, пока придут к нему русские послы, да и придут ли еще, отправил к великому князю московскому своих посланников со словом, что он, Тахтамыш, «Супротивника своего и их врага Мамая победи, и ныне садится на царстве Воложском». Это почти как бы дружеская предупредительность нового хозяина Улуса Джучи произвела на Руси вообще и в московском доме в частности благоприятное впечатление. Дмитрий Иванович тут же, не откладывая надолго, послал в сарай Киличеев – соответствующими приветствиями и дарами. Тахтамыш, если он, конечно, не глуп, понимает, своим нынешним успехом он во многом обязан Москве. Но, похоже, он это понимает, и битва на Куликовом поле произвела на него должное впечатление. Как нетрудно рассчитывать на благородство и постоянство ордынцев, а все же хотелось бы верить, после 8 сентября Могут начаться между ними и Русью совсем новые, достойные отношения. Почему бы и нет, наконец? Главное, лишь бы поняли в сарае. Мы уже не те, на прошлое нас не повернуть, под переломанный хомут не вогнать. В эти месяцы думалось и чувствовалось русским людям с той повышенной ясностью и остротой восприятия, какая бывает у человека, выздоравливающего после длительной болезни. Испытанное поднимало на новую высоту, откуда и виделось дальше... И многие тяжелые обстоятельства, что прежде угнетали своей неминуемостью, теперь выглядели как-то мельче, второстепеннее, казались легко разрешимыми. С таким вот чувством Дмитрий Иванович призвал однажды к себе для беседы своего духовника, игумена Симоновского монастыря Федора, после чего Федор отбыл в Киев. Игумену поручалось свидеться с находившимся сейчас в Киеве Киприаном и от имени великого князя Московского и Владимирского просить его приехать в Москву на пустующую митрополию. Пустовала она с самой смерти митрополита Алексия уже целых три года, и случай был неслыханный. Редко, когда за четыре века христианства на Руси Как государственной религии, ее церковь пребывала столь долго без верховного пастыря. Правда, с чисто формальной точки зрения, случай этот можно было считать мнимым, поскольку митрополит все-таки имелся. Киприана, как мы помним, константинопольский патриарх послал на Русь еще при живом Алексии. Но в том-то и дело, что подобного посланца великий князь Московский ни за что не хотел принимать в своей столице и постарался сделать все возможное, чтобы добиться в Константинополе поставления другого русского митрополита. Эти события вышли далеко за рамки русской церковной жизни. Они стали продолжением, частью внутренней и внешней политики – великого князя Московского и Владимирского, и потому следует на них остановиться здесь хотя бы кратко. Когда Дмитрий Иванович узнал, что Троицкий игумен наотрез отказался от митрополитчьего посоха, князь обратил внимание на еще одного достойного и желательного с его собственной точки зрения преемника. О коломенском священнике Михаиле Летописцы чаще именуют его Митяем. Существует целое пространное повествование, которое так и названо «Повесть о Митяе». Общепризнанно, что повесть эта составлялась по прямому указанию Киприана, или же была им сильно отредактирована. К большинству из участников событий Киприан не мог питать добрых чувств. Они так же, как и великий князь Московский, препятствовали или не содействовали его своевременному появлению на Москве в качестве митрополита. Особенно же эта неприязнь распространилась на Михаила Метяя, который сделал все, чтобы самому стать митрополитом. Не случайно в повести он изображен выскочкой, едва ли не пройдохой, сумевшим ловко втереть очки, чересчур доверчивому и горячему великому князю митяй якобы поразил дмитрия ивановича исключительно внешними своими достоинствами красотой начитанностью умением составлять блестящие проповеди митяй по повести велик зело и широк высок и напруг плечи великие и толстые борода плоская и долга и лицом красен, и сам он при взыде всех человек, речь легкая, чиста и громогласна, глаз же бе его красен зело, износящ словеса и речи сладостно зело, грамоте добре гораст, течение велие имею по книгам и силу книжную толкуя, и чтение сладко и премудро, и книгами глаголоти премудр зело».